Глава пятая. Попетляв по замковым коридорам, мы добрались до комнаты Макса. Он, наконец, отпустил мою руку и галатно распахнул дверь, пропуская меня вперед. Я вошла и замерла на пороге. Помня несметных богатствах семьи Голд, я ожидала увидеть интерьер в стиле дорого богато: Зеркала и картины в тяжело-золотых рамах. Мебель из красного дерева. Большие кожаные кресла, источающие неприятный аромат. Какие-нибудь отвратительные охотничьи трофеи на стенах. Словом, типичную, бескусную мужскую спальню. Но апартаменты Макса оказались совсем другими. Я медленно прошла внутрь, скользя взглядом по стенам в светлых тонах, на которых висели акварельные пейзажи в тонких рамах, по изящной мебели и занавескам в спокойной цветовой гамме, небольшой фарфоровой вазе с живыми цветами и бежевому вязаному пледу, лежавшему в ножей кровати. Все это вместе создавало уют, словно я вернулась домой. Из-за этого ощущения внутри возникло щемящее чувство тоски по месту, которого у меня никогда не было. Дойдя до середины комнаты, я оглянулась. Макс с улыбкой за мной наблюдал. «Нравится?» – спросил он. «Да, очень», – честно ответила я. «Я рад». Вроде бы Макс тоже был искренен. «Осмотрись. Можешь выбрать любую комнату. А я пока схожу за твоим расписанием», – сказал он, и уже собрался уйти, но в последний момент задержался. «Кстати, там на кровати лежит униформа, которую выдали всем стихийницам. На мой взгляд, она не сильно изящнее твоего мешка с картошкой. Но со вкусом руководства всегда были проблемы. Стоит только взглянуть на похоронные костюмчики реектора. Макс усмехнулся и вышел из комнаты. А я приблизилась к кровати, чтобы самостоятельно оценить униформу. Увиденное меня не порадовало. Я с отвращением взирала на серую тряпку, отдаленно напоминавшую платье. И унылую синюю мантию с алой буквой С. Похоже на клеймо, которым хозяева помечали Скот, будто бы пробудившийся дар сделал всех стихинец преступницами, и мы должны были его стыдиться. Не дождутся, я гордилась пробудившейся во мне силой и теми возможностями, которые она давала, поэтому взяла в руки уродливую тряпку и порвала в клочья, с наслаждением слушая надрывный треск ниток, затем схватила алую нашивку и с корнем отодрала ее от мантии. На моем лице заиграла улыбка. Я подошла к окну, распахнула ставни и швырнула обрывки униформы в осеннее небо. Вот что я думаю о ваших правилах. Оставалась только одна проблема. Что мне надеть? В принципе, никогда не была стеснительной. Поэтому могла ходить по академии и в одной ночной рубашке. Но у меня возникла идея получше. Нисколько не смущаясь, я открыла шкаф с одеждой Макса. И стала придирчиво осматривать содержимое. А тут было на что посмотреть. Дорогая ткань, индивидуальный пошив точно по фигуре. Даже запах был как в том шикарном отеле, в который я однажды заглянула в детстве. Уверена, одна его рубашка стоила больше, чем весь мой гардероб. С другой стороны, Мак же меня купил? Пусть тебе наслаждается последствиями. Выводив классические темные брюки, я использовала пару известных мне швейных заклинаний, чтобы их уменьшить и посадить по фигуре. Разумеется, получилось не идеально. Было видно, что брюки мужские. На меня результат вполне устроил. Затем достала белую рубашку и проделала с ней те же самые манипуляции. Наряд готов. Я сбросила ночнушку и задумалась. Ни лифчик, а ни хотя бы комбинации у меня не было. Придется надеть рубашку на голое тело. Поколебавшись мгновение, я продела руки в рукава и набросила ее на плечи. Когда плотная ткань коснулась моей обнаженной груди, сердце екнуло, и внутри возникло странное чувство. Словно вместе с рубашкой к моему телу прикоснулся и ее хозяин. Я тряхнула головой, отгоняя ненужные мысли, и стала быстро застегивать пуговицы. Но не успела я дойти до последней, как дверь в комнату распахнулась, и на пороге показался Макс с кипа листов в руках. Приведи меня у него вырвался вздох удивления, а затем он широко улыбнулся. «Кажется, это моя рубашка», — сказал Макс. Я с вызовом на него посмотрела. «Теперь моя». Макс примительно поднял ладонь, при этом его бесстыжий взгляд скользил по моим обнаженным ногам. «Ладно, рубашка, небольшая плата за такой шикарный вид», — сказал он. «И брюки?» — уточнил я, продемонстрировав свою добычу. Макс засмеялся. Не было похоже, чтобы моя наглость его задела. «Бери, бери!» «Не доставляет удовольствия видеть тебя в моей одежде!» При этих словах глаза дракона сверкнули. Наверное, Макс пытался меня смутить или просто хотел посмотреть на реакцию. В ответ я лишь равнодушно пожала плечами. «Любуйся, сколько влезет. Мне не жалко!» И стала без стеснения надевать брюки. А ты непростая штучка, протянул Макс, продолжая в открытую мне разглядывать. Но «Ну, ты же сам выбрал свою участь, бросила через плечо. Да нет, я не жалуюсь. Наоборот, наслаждаюсь, сказал он с довольным видом.